Глава сороковая. Глядя в эти карие заплаканные глаза, Бурцев чувствовал себя крайне неловко. Беседа не клеилась. В конце концов, он спросил напрямую. «Сеньора Дездемона, я вижу, вы чем-то расстроены. Мы можем вам помочь?» «Помочь?» «Не?» Щеки ее горели, глаза блестели от слез. Но стыд заставлял стискивать зубы. Хм, «Кажется, дело тут касалось весьма интимных вещей». «Ну да». «Помочь вам! Вы избавили нас от крупных неприятностей. Теперь мы просто обязаны хоть чем-то отблагодарить вас, если это в наших силах. Не стесняйтесь, сеньора!» И вот тут она не выдержала. Дездемона рухнула на низенькую табуретку. Разрыдалась. Вообще-то Бурцев не выносил женских слез. Он попросту терялся и понятия не имел, что следует делать, когда барышни и дамы бьются в истерике. Так в свое время было с Аделаидой. Так было и сейчас. Гаврила тоже пребывал в замешательстве. Здоровяк на вгороде слишком ловко гладил огромной лопищей пышные волосы венецианки и растерянно лупал глазами на воеводу. Приказа ждал, что ли. Сеньора, перестаньте, прошу вас!» Бурцев присел возле рыдающей женщины. «Объясните, наконец, в чем дело?» «Джузеппе, Джузеппе, джузеппе Джузепе! С ненавистью выплюнула она сквозь слезы. «Однако...» Венецианскому купцу нужно было здорово потрудиться, чтобы довести женушку до такого состояния. Ваш муж вам изменяет? О, нет. Он не способен на это. Его мужская сила давным-давно заплыла жиром. Единственное, что интересует моего супруга, это деньги. Прибыль, барыш. Он старается извлечь его отовсюду. Он ищет его во всем. Даже слезы теперь лились градом. Даже в собственной жене. «Не понимаю», – честно признался Бурцев. «Ничего не понимаю». Дездамона взяла в себя в руки. Плечи венецианки еще нервно подергивались, но плакать купеческая супруга перестала. «Это в самом деле трудно понять, сеньоры. Джузеппе сделал и приумножает свое состояние за счет торговли венецианским стеклом. А все потому, что моему мужу благоволит член Большого и Малого Советов Республики, глава гильдии стеклодувов, сеньор Моро». Это плохо? Беда в том, что у сеньора Мора есть сынок. Отвратительнейший тип по имени Бен Винутта. И он вознамерился во что бы то ни стало залезть ко мне в постель. Вы видели зеркало в моей спальне? Так вот, это дорогая, очень дорогая вещица. Подарок Бен Винутта. Ну, это, наверное, не так страшно. Неприятно, конечно, но если он ограничивается презентами и не приступает известных границ... Приступает! «Еще как приступает, сеньоры! Этот юнец с днем и ночью горланит серенады под моим балконом и сутки напролет умоляет о свидании!» «Ага!» Бурцев припомнил лишенного музыкального слуха лютниста из гондолы. «Да, горланит тут, пожалуй, самое подходящее словечко!» «А что же ваш муж? Почему он не набьет морду наглецу?» «Мой супруг не желает портить отношения с семейством Мора. Выгодные коммерческие связи для него превыше всего. К тому же...» Сеньор Мора прочит дожи, и если с сеньором Типоло вдруг что-то случится, ну, знаете, как это бывает?» Бурцев знал. По крайней мере, догадывался. О грязне венецианского дожи и сенаторов за власть он был наслышан. А уж ссорится с сыном будущего Дожа Венеции мой Джузеппе и вовсе не намерен, продолжала несчастная. «Так значит, ваш Джузеппе спокойно терпит молокососа, который вьется вокруг его жены?» Более того, он рад всячески услужить сеньору Мору и его сыночку. То есть, как услужить? В каком смысле?» Венецианка пылала от стыда и гнева. «Посмотрите вокруг, сеньор Базилио! Вы видите рядом моего мужа или хотя бы одного слугу? Я осталась одна в этом доме. Слабая, беззащитная женщина. Вот уже третью ночь подряд Джузеппе уходит, как он выражается, по неотложным делам и отсылает всех слуг. Не догадывайтесь, почему?» «Чтобы никто не помешал вашему свиданию с Бен поразился поразил Собурцев. «Вот именно!» Вчера ночью этот юнец уже порывался проникнуть в дом, закидывал с гондола на балкон веревочную лестницу я катила его помоями. Он страшно ругался. А утром был жуткий скандал с Джузеппе. «Представляете, мой муж требовал, чтобы я не противилась Бен Винутто. Какие бы действия тот ни предпринимал!» Кричал, что сын сеньора Мора – желанный гость в его доме. Когда я пыталась возразить, Джузеппе едва не убил меня. Не расцарапая я ему его наглую жирную морду. Да вот, полюбуйтесь сами. Шаль слетела с плеч и шеи венецианки. Синеватые пятна на смуглой коже. Отчетливые следы чьих-то грубых пальцев. Не оставляли сомнений. Женщину душили. Неумело, но сильно. Ох, неправильный какой-то у тебя от Дес-демоночка. Совсем неправильный. Бурцев неодобрительно покачал головой. Шекспир, блин, отдыхает. Такие страсти, небось, не снились старине Уильяму. «Почему вы не уйдете от мужа?» «Куда? Я сирота из пьемонта Здесь, в Венеции, у меня нет ни родных, ни близких. Я уж думала броситься с балкона в канал. Но ведь самоубийство – великий грех. А Джузеппо, уходя прошлым вечером, наказал, чтобы сегодня я непременно впустила Бенвенута в дом». И позволила ему, по своему усмотрению, пользоваться всем. Понимаете? Пользоваться. Понимаете? Всем. Несчастная брюнетка всхлипнула. И что вы ответили мужу? Послала его ко всем чертям. А Джузеппе? Он заявил, что разрешил Бен выломать двери, если я вздумаю противиться. А еще сказал, что сам вернется лишь под вечер. И никто из слуг не появится здесь раньше. «Ну и урод же этот Джузеппе!» – подумал Бурцев. «При весьма неприличная личность. Дикая история Дездемона напомнила давнюю беду Агделайда Краковской. Малопольскую княжну тоже в свое время силком отдавали Казимиру Куявскому. Правда, замуж». «Вот ведь злый день!» – пробормотал Гаврила. Сотник достаточно хорошо знал немецкий, чтобы уловить суть разговора. бенвенута приплыл под утро», – продолжала Дездемона. Орал серенады, пока его не отпугнула похоронная процессия. Потом на нашей Рии появились летящие гондолы хранителей гроба. Потом грохотали их смертоносные громы. Потом кто-то с кем-то дрался. И снова гремел гром смерти. Ну да, Бурцев пощупал за пазухой Вальтер. Пистолет на месте. В любое другое время я бы перепугалась не на шутку. Но сегодня только радовалась этому шуму. А сейчас, когда все стихло, мне страшно. Опять. Боюсь, Бенвенута вернется, и сын сеньора Мора будет зол, как бешеная свинья. Наступает утро, и время Серенат закончилось. Поэтому вы открыли нам дверь. Она промолчала, опустив глаза. Ответа ей не требовалось. Сеньора, но мы ведь могли оказаться бандитами по хлещу или вы не поняли, что нас разыскивала городская стража? А мне уже все равно, отчеканила она. Сеньоры, я вас умоляю только об одном. Сделайте так, чтобы бенвенута забыл дорогу к этому дому. Но ваш муж... Бурцев взглянул на синяки под подбородком Дездемона. Что скажет он? Как он поступит? Глазки венецианки прищурились. Дездемона оскалилась, сделавшись похожей на дикую кошку. Со своим увольнем Джузеппе я как-нибудь справлюсь сама. А вот с Бен и его слугой, боюсь, не смогу. Ясно. Бурцев принял решение. «Синьора, если бенвинута действительно пожалует сюда...» Стук в дверь возвестил, что если уже неуместно. Стучали громко, по-хозяйски. О дерева били железом. Дверь ходила ходуном. «Ну, дружище Габриэла...» Бурцев повернулся к Алексичу. «Пришло время расплачиваться за гостеприимство». Новгородец в развалку направился к спальне Дездемона. Э, ты куда это, Алексич?» «Так это...» «Под кровать, за оружием!» «Погоди, погоди!» Буртов остановил сотника. «На свидание толпой не ходит. Там за дверью всего один молокосос. Ну, может быть, двое, если слуга-лодочник сопровождает господина. Давай-ка обойдемся без пролития крови. Все-таки парень принадлежит к знатному семейству. И смерть Аболтуса может осложнить жизнь этой сеньоре. От нас ведь что требуется? Просто вышвырнуть щенка и убедить его больше сюда не соваться?» А как это сделать без крови-то и увечий? Искренне изумился новгородский богатырь. Да есть у меня одна мыслишка. Бурцев повернулся к венецианке. Сеньора дездемона, бен знает немецкий? Да, конечно. В Венеции многие говорят по-немецки. Торговое подворье купцов из Германии – самое крупное в городе. А уж после появления здесь хранителей гроба и рыцарей ордена Святой Марии, немецкие вовсе становятся вторым языком республики. Отлично. Идем, Алексич. А вы, дорогая сеньора, ждите нас здесь и не высовывайтесь.